последние полчаса тим кружил вокруг до да около то прятался в сосняке то ползал вдоль живой изгороди то пугая лягушек в придорожном кювете нес слышно перебегая от укрытия к укрытию он замкнул большой круг вокруг знакомого коттеджа окна были темны лишь из спальни сквозь решетку ставимн просачивался слабый свет ночника да с другой стороны коттеджа подрезным навесом крыльца неярко светил фонарик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 самое маленькое и очень ухоженное. Воображение сразу же рисовало единственную обитательницу коттеджа, которая понемногу восстанавливает порушенный дизайн в терпеливом ожидании общей перемены к лучшему. Уравновешенной женщине средних лет спешить некуда, словно вечно торопящейся юнице. Опыт жизни подсказывает ей, что не надо надрываться, пытаясь побороть хаос за неделю. Помаленьку да потихоньку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 Одно из двух. Или Иоланта севаконь распорядилась прекратить операцию, передав коттедж для других нужд, или здесь действительно хорошо оборудованная ловушка. Но в обоих случаях вопрос о маме открыт, чтобы не твердили без ухов со шпонькой. Самое вероятное не есть однозначно доказанное, вероятностью сыт не будешь. И подите-ка вы все к первоматери со своими рациональными доводами.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 так все-таки есть ловушка или нет? Способ выяснить это, рискованный и не слишком надежный, все же был. Ольгу трясло. Очень уж знакомо показался силуэт волчьей рысцой, перебегавший от ствола к стволу. Не та одежда, но фигура и повадки те, вовек не забыть позоров царицына. Сменив предыдущую команду наблюдения, а те были рады радешеньке отбыть во свояси ольга с слиткой и анкой целый день зевали не отрываясь от смотровых приборов впустую тени укоротились затем начали удлиняться еле слышно бормотал кондиционер с грехом пополам сбрасывая температуру внутри фургончика с печчной до приемлемой текли часы наружные шумы фиксировались на ленту им никак нельзя было присвоить почетное название информационного шума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 Донёсся в ответ из горошины наушника голос майора Селивёрстовой. «Объект один?» «Так точно. Один. Продолжайте наблюдение. Никаких активных действий без команды». «Как поняли?» «Поняли. Никаких активных действий без команды», деревянным голосом подтвердила Ольга. «И решилась. Докладываю. Объект мне знаком. И его свойства тоже». На том конце линии связи произошло секундное замешательство. «Знакомство?» «А, личное?» «Так точно». «Твоя фамилия Вострецова?» «Так точно. Ольга понимала, что в данную минуту ее досье уже получено, распотрошено и проверяется». «Да, верно», — сообщил голос майора. «Что ж, может быть, это даже и к лучшему. Бывают и полезные случайности. Буду иметь тебя в виду. Рядовым ни слова. Запрещаю им покидать фургон. А ты без моей команды не шагу. Ясно? Слушаюсь». Внезапно мучительно захотелось послать майора Селиверстову подальше.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 Оглянувшись на рядовых, Ольга с выразительной мимикой приложила палец к губам, чтобы подчиненные не шкнули и дышали через раз. Пусть зверь успокоится. Нет фургончике никого и давно не было. Просто-напросто брошенная четырехколесная рухлядь. Окуляр демонстрировал зеленую размазанную физиономию. Приблизившись плотную объект не фокусировался. Связь молчала. Хвала первоматери.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 Ольга знала хрестоматийные примеры, блестящие задуманных операций, позорно провалившихся из-за какой-нибудь неучтенной мелочи. Мелочей не бывает. Ольга перевела дух только тогда, когда объект перебежал к следующей сосне. Больше для того, чтобы успокоить себя, нежели по необходимости, вышла на связь. Объект пошел по второму кругу. Другие объекты не обнаружены. Продолжаю наблюдение. Поняла.